Глава десятая. Кто отец маша Вопрос Дениса висел в воздухе, заполняя комнату странным, тяжелым напряжением. Я закрыла глаза, чувствуя, как внутри что-то сжимается. Он должен был догадаться. Эти глаза, его повадки, то как он смотрит на нее. Но слух я не могла это произнести. Еще не могла. Я медленно опустилась на кровать рядом с Машей. И дыхание было ровным, спокойным, и это давало мне силу говорить, хотя голос все еще дрожал. Это сложная история. Начала я, не глядя на него. Я вышла замуж за Андрея, когда мне было всего двадцать. Мы учились в одном институте. Он всегда был таким уверенным. Знал, чего хочет. Или, по крайней мере, мне так казалось. А я... Я думала, что нашла того самого. Денис сел напротив. Его взгляд не отрывался от меня. Я чувствовала, как он слушает, не перебивает, не осуждает. Просто ждет. «У нас долго не получалось завести ребенка, продолжила я, с трудом подбирая слова. «Мы пробовали все, что могли. Врачи, анализы, процедуры. И тогда мы узнали, что Андрей... он бесплоден». Я поймала его взгляд и увидела в нем не жалость, а что-то вроде понимания. Это помогло продолжить. Для него это было ударом, но он пытался держаться. Мы решили обратиться в клинику за донорством. Это была его идея. Я горько усмехнулась. Он сказал, что ребенок — это главное, что нас связывает, и что без него все остальное теряет смысл. Я замолчала, вспоминая тот день когда мне позвонили из клиники с новостью, что процедура прошла успешно. «Я забеременела», — сказала я наконец, с первой попытки. Это было счастье, невероятное счастье. Я помню, как плакала, как обнимала его и думала, что это начало новой главы для нас. А потом появилась Маша, горло сжалось, и я глубоко вдохнула стараясь не дать эмоциям взять верх. Денис молчал, но я чувствовала его напряженное внимание. Она была таким чудом, такой красивой, умной, яркой. Но Андрей, он изменился. Он стал отдаляться. Сначала это были мелочи, задержки на работе, короткие ответы, а потом... Потом я застала его с Юлей. Слова застряли в горле. Я увидела, как в глазах Дениса мелькнуло что-то резкое, едва сдерживаемое. Злость, возмущение я не знала. Юля была моей подругой, продолжила я, не глядя на него. Мы дружили еще с института. она была частью нашей жизни, и вдруг... Я захожу в дом, думаю сделать ему сюрприз, а там они, в нашей спальне. Я зажала рот рукой, чтобы не выдать рожь в Казалось, что эти слова вытягивают из меня последние силы. «Ты ушла», — сказал Денис, — «больше утвердительно, чем вопросительно». «Да». Я забрала Машу и уехала. Кивнула я. Мне было больно. Так больно, что я не могла дышать. Но ради нее я должна была это сделать. Его лицо смягчилось. И я увидела в его глазах сочувствие. Он медленно протянул руку. И положил ее поверх моей. Это движение было таким простым, но в то же время неожиданным. Его ладонь была теплой. И на мгновение мне показалось, что все напряжение исчезло. «Ты сильная, Ирина», — сказал он тихо и очень смелая. Я улыбнулась, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Его близость успокаивала, но и пугала. Я поймала себя на мысли, что хочу задержать этот момент. Что хочу чтобы он остался рядом. Ты не должна была проходить через все это одно. Продолжил он. Его голос стал мягче. Твой муж. Он не заслуживает ни тебя, ни Маши. Может быть. Прошептала я, не отводя глаз. Но Маша... Она мое счастье. Денис кивнул, и я заметила, как его взгляд... Снова скользнул к Маше. Он замер на несколько секунд, и я поняла, что он снова что-то обдумывает. Его пальцы слегка сжались на моей руке, и я почувствовала, как сердце начинает стучать быстрее. «Ирина». Начал он, но в этот момент за окном вспыхнул свет фар. Оба мы одновременно повернули головы к окну. Свет был ярким, режущим глаза — я сразу поняла, что это автомобиль. Сердце ёкнуло. Кто-то приехал. Тихо сказал он. Его голос был как сталь. Я встала, чувствуя, как ноги становятся ватными. Это не мог быть случайный человек. Мы были слишком далеко от дороги, от других домов. Ирина, кто это может быть? Денис подошел ближе. Его взгляд был жестким, как у хищника, Готова защитить свою территорию. Это... Слова застряли в горле, когда в памяти всплыли знакомые черты. Холодный голос обвинения. Это Андрей. Стук в дверь прозвучал, как гром. Я замерла, чувствуя, как внутри все сжимается. Денис обернулся ко мне. Его глаза встретились с моими. В них был вызов. Он был готов ко всему. «Открой дверь!» ослышался грубый голос снаружи. «Я знаю, что вы там!» Я почувствовала, как все внутри замирает. Глава, которую я думала, что закрыла, вдруг снова оказалась передо мной. А Денис? Он был готов сразиться с призраками моего прошлого.